глава 16. Огюст уже чувствовал себя человеком, которого предало любимое искусство, и который взглянул в лицо смерти, как вдруг искусство сжалилось и вернуло его к жизни. Он словно пробудился от долгого тяжелого сна. Жизнь надо подчинять себе, думал он. Жизнь. Надо строить. Он рисовал и делал наброски, и лепил, как человек после долгого перерыва, вернувшийся к любимому делу. Они получали много заказов, и хотя от них не требовали ничего необычного, Огюст умел придавать своим работам собственный неповторимый характер. Ван разбург был верен слову. Они были партнерами и делили заработок поровну. В коммерческих делах Ван Расбург был честен до щепетильности. Одно только беспокоило Огюста. Они решили, что Ван Расбург будет подписывать все работы для Бельгии, а Роден — для Франции. Но из Франции заказов не поступало. В Бельгии же Ван Расбург пользовался известностью, а так как Огюст был куда более плодовит, чем Ван Расбург, и все время проводил в мастерской, потому что терпеть не мог торговых операций, то скоро Огюст производил куда больше работ без подписи, чем подписных. И с горечью думал, что Бельгия буквально наводнена произведениями, подписанными Ван Расбургом, автором которых является Роден. Правда, эти работы, если и не приносят ему славу, то хоть кормят его. Париж снова зажил мирной жизнью, хотя раны гражданской войны еще не затянулись, и теперь Огюст и Роза регулярно обменивались письмами. «Мама все еще очень болеет», — сообщала Роза через тетю Терезу, — «а в остальном дела идут на лад». Она рассказала Огюсту, как ей удалось прокормить семью, когда он лишился работы. Она зарабатывала по два франка в день тем, что шила вечерами солдатские рубашки, днем часами простаивала в очередях за едой для сына и для всей семьи, добывала хлеб, который пекли наполовину из опилок, и похлебку из разных кореньев. Но теперь к ним переехала тетя Тереза и ухаживает за папой, мамой и сыном, а Роза зарабатывает по пяти франков в день, работает вышивальщицей на мануфактуре гобеленов. Огюст старался отсылать семье все деньги, которые зарабатывал, и все, что удавалось сэкономить. Он писал Розе, что очень скучает по ней. Еще больше он скучал по своей мастерской». Ван Расбург был порядочным человеком, но заказов все прибавлялось. Огюст выбивался из сил, и в голову приходили грустные мысли. Тут ему не проявить свой талант по-настоящему. Он больше не скульптор, а ремесленник, делец, которым уже никогда не заняться кровным делом. И Огюст еще сильнее скучал по розе и по своей мастерской. Он писал Розе, как он здесь одинок, и при этом прилагал 60 франков и наказывал особенно заботиться о его скульптурах. Роза беспрекословно выполняла каждое его указание. Она продолжала с любовью и вниманием ухаживать за его работами. Теперь у нее был большой опыт. И вот в конце 1871 года умерла мама. Огюст бесцельно бродил по улицам Брюсселя, заходил в собор, нигде не находя утешения. «Если бы он мог посылать побольше денег, она бы выжила!» — укорял он себя. Одиночество стало нестерпимым. Он требовал, чтобы приехала Роза. Пусть тетя Тереза присмотрит за сыном и за папой, а он пришлет им еще денег. Он не был уверен, что Роза приедет, и очень обрадовался, когда холодным февральским утром 1872 года Роза появилась в Брюсселе. Огюст встретил ее на вокзале с обычной сдержанностью, и на мгновение ему даже показалось, что они вот-вот поссорятся. Роза была в черном, траур по маме. Он был потрясен, узнав, что маму похоронили в общей могиле. У них совсем не было денег. «А те, что я тебе прислал?» — спросил он. Папа тоже болел. Тетя Тереза решила, что лучше потратить их на того, кто жив. В общей могиле. Он не мог свыкнуться с этой мыслью. Он был в ужасе. И ничего нельзя было сделать. Мы сделали все, что смогли. Если бы я знал... Тоже ничем бы не помог, дорогой. После твоего отъезда в Париже умерло столько народу. Чего только не было. Война, голод, чума. Даже богатые хоронили своих по двое, трое в одной могиле. А ведь ты знаешь, в гражданской войне больше всего погибало бедняков. — Знаю, — коротко ответил он. «А тебе туго здесь было, Огюст?» «Туго?» Он взял ее вещи, они вышли из вокзала. «Скульптору всегда туго!» «Ты хорошо упаковала все мои статуи?» «Да. Они не сегодня-завтра будут здесь. Пойдем». «Ты, наверное, проголодалась?» «Я изголодалась по тебе, и, забыв обо всем, она кинулась к нему на шею. «А ты рад, что я приехала, дорогой?» «Мне надо на работу. Нельзя подводить партнера». Роза растерялась, отвернулась от него. «Значит, я тебе не нужна?» Он почувствовал раздражение. «Я прислал тебе деньги на билет. Разве этого мало?» Но когда все его скульптуры прибыли в целости и сохранности, она упаковала их точно в соответствии с его указаниями, Он повел ее обедать в самый дорогой ресторан, какой только мог себе позволить. И в тот вечер, наконец, обнял ее со своей обычной суровой сдержанностью. Роза шептала ему в порыве любви. «Мне так нравится твоя борода, Огюст, она придает тебе благородство». Он улыбнулся. Его заботило, как она воспримет этот сюрприз. Длинную бороду — предмет его гордости. Он прижал Розу к себе. «Я так беспокоилась за тебя. И я тоже, милая Роза. Чего только она не сделала, чтобы сохранить его работы. И он благодарен ей. Это было их общее дело. Оно объединяло их. Иногда у Гюсту хотелось обменяться мыслями с другом, он писал Дега, «Я был партнером Корье Белеза. Он этого так никогда и не признал, хотя я усвоил его манеру. Теперь я партнер Ван Разбурга. Он подписывает наши работы для Бельгии, и я для Франции. Но сейчас нам удается продавать только в Бельгию. Хотя прошло немало времени с начала нашего сотрудничества, так что родены, подписанные ван Расбургом, появились тут чуть не в каждом доме. Может, и к лучшему. Я этими вещами недоволен, но, по крайней мере, не теряю техники. Он обрадовался, получив от Дега быстрый ответ. «Я бы не стал торопиться в Париж. Правда, Вторая империя теперь почила в Бозе» и у нас Третья Республика, но трудно сказать, которая хуже. Вторая империя была сильным детищем слабого человека, а Третья Республика — слабое детище сильного человека. Имперская библиотека теперь называется Национальной библиотекой, но, по правде говоря, ничего не изменилось. Если прежде разложение охватывало верхушку, то теперь оно охватило все снизу доверху. У нас был император-демократ, теперь демократическая империя, и трудно сказать, что хуже. Я наслаждаюсь оперой. Тут все только и говорят об этом немце, Вагнере. Считается проявлением высшей образованности относиться благосклонно к этому сыну вражеской державы. Но что касается меня... Я не разделяю этого поклонения, как и прежде, я предпочитаю Моцарта. Огюст удивился, почему Дега не писал об их общих друзьях. Но допрашивать друга не имело смысла. Тогда наверняка не добьешься ни слова. Осенью 1872 года Дега уехал в Америку навестить родственников. Огюст вновь написал ему уже летом 1873 года, когда Дега возвратился в Париж. «Надеюсь, ты остался доволен своим путешествием в Америку», — писал Огюст. «Что же касается меня, то бельгийское искусство, по-моему, находится на гораздо более низком уровне, чем наше. Работы, достойные внимания, можно найти в основном в Голландии» и когда-нибудь я надеюсь там побывать. А пока только здешние соборы служат для меня источником вдохновения. Меня, однако, очень интересуют наши друзья. Я слышал, что им по-прежнему нелегко, что художественные критики, как обычно, страдают от разлития желчи, и салон по-прежнему вешает картины тех, кто им не по вкусу, где похуже но я все же подумываю о том, чтобы выставиться в салоне. Наконец-то я снова принялся за работу, и, может быть, скоро создам нечто такое, что привлечет внимание. Я все еще не в форме, слишком много сил отдаю партнеру, хотя в этом не его вина, и Брюссель тоже не действует на меня вдохновляюще. Это готическая мешанина. Есть тут и несколько интересных зданий, но нет разнообразия Парижа, а резьба по камню в большинстве случаев просто ужасает. Передай привет Ренуару, Моне и Фонтену, если встретишь кого из них. Кажется, я наконец примирился с гибелью моей вакханки. Мне бы так хотелось куда-нибудь съездить, но Нью-Йорк и Новый Орлеан, где ты побывал, Для меня недостижимы, как луна. Самое большее, на что я могу надеяться, — это Италия. Через год-два так хотелось бы взглянуть на Давида и Моисея, пока я сам не превратился в Мафусаила. Дега ответил только в конце 1873 года. Тем временем желание Гюста посетить Италию особенно возросло но он не сумел скопить денег на поездку. Да кроме того, Иван Разбург не смог бы без него обойтись. Он по-прежнему чувствовал себя как в ссылке, никак не мог найти достойных друзей. «Видимо, старею, и мне становится все безразлично», — думал он. У него не было планов на будущее. Он представил человека со сломанным носом, в Брюссельский салон 1872 года по совету Ван Расбурга, который был в восторге от скульптуры. И хотя работу одобрили, это было первое его произведение, принятое салоном, она не привлекла особого внимания. Огюст решил, что надо создавать более крупные вещи, но что? Он был все время подавлен а разве в таком настроении создашь что-либо достойное внимания?» И пессимизм Дега совсем его обескуражил. Дега писал, «Спасибо тебе за добрые пожелания, дорогой друг. Мы все беспокоимся, как ты там в Брюсселе. Можешь ли работать над собственными вещами? Америка захватывает, но и утомляет. Жить там я бы не хотел. Страна огромная» без конца и края. Я видел много нового. Нью-Йорк тоже огромен, жизнь в нем так и кипит. У американцев энергии в избытке, они не знают, куда ее девать и гордятся этим. А меня это утомляет. Новый Орлеан — любопытное и забавное смешение Америки и Франции. Он напомнил мне о Париже. Большинство из нас уже выставлялись: Мане, Фонтен, Ренуар, Моне, Писсаро, Сислей я. Вот только Сезанна отвергают, отвергают постоянно. Это страшная несправедливость. Нас это огорчает, а Сезан ходит мрачный. Хотя Сезан не любит общество, но изо всех сил старается привлечь к себе внимание и горько жалуется, когда его не замечают. Его уже отвергали четыре или пять раз, но он не сдается. Я не думаю, что мы сумеем покорить салон. Если наши картины принимают, то вешают самым невыгодным образом, то высоко или где мало света, то в окружении совсем неподходящем. Или засунут в угол, а скульпторам и того хуже. Их обычно помещают вплотную к стене так что работа не смотрится. Мне право безразлично, но Фонтен говорит, что мы должны завоевать салон, и Мане его поддерживает. Глупцы. Салон подобен женщине. Салон любит, чтобы за ним ухаживали, но как женщина не способен на ответное чувство. Мне надоело слушать критиков которые говорят это великолепно и это провал об одной и той же вещи. Они твердят только одно. Вот это картина, а это не картина. В остальном же ими руководят предрассудки, дурной вкус, мимолетная мода. А нас они считают новинкой, которая скоро забудется. Мы по-прежнему в лучшем случае являемся предметом любопытства. В худшем... На нас смотрят как на помешанных, но, как я тебе уже говорил, мне все безразлично. Недавно возник спор о том, стоит ли добиваться, чтобы нас выставляли в салоне, требовать, чтобы открыли новый, салон отверженных или выставляться у торговцев. Все эти варианты мне не нравятся, И иногда мне кажется, что лучше бы нам вообще нигде не выставляться». В мастерской всегда есть время подумать. Никто тебя не торопит. Если я в чем-то сомневаюсь, а это случается часто, я могу что-то изменить. Моне, Писаро и Сислей считают меня старомодным. Они, правда, сейчас увлекаются пленером, но мы с Моне никак не разделяем их увлечения. Разве Энгр и Рембрандт были сторонниками пленера? Или даже Коро? их кумир, которому они поклоняются, но когда я говорю им об этом, они считают меня придирой, а если не разделяю их восторгов по поводу природы, то представляюсь им мизантропом. Лучше всего дела у Мане, я не имею в виду кружку пива, его первый большой успех в салоне, это все голландщина в духе Франца Гальса, я говорю о его последних работах. Какое мастерство! Выбрал бы только, наконец, какую-нибудь определенную манеру. Что же касается остальных, то Фонтен, к примеру, и поныне подражает всем известным образцам и находится в плену фотографической точности. Он слишком много времени провел в Лувре и сердится, когда я им об этом говорю. Ренуар влюбился в цвета радуги, в плоть. А картины Моне приобрели какую-то туманную расплывчатость, и он только и твердит о солнечном свете. Как ты, возможно, слыхал, Далу и Курбе поддерживали коммунну. Далу назначили главным смотрителем Лувра. Можешь себе представить, эти двери были бы для нас закрыты навсегда, а Курбе возглавил все изящные искусства и упразднил академию, школу изящных искусств, салон. Теперь Далу бежал в Лондон, и там преподает вместе с Легро, а Курбе — в тюрьме. И если бы не влиятельные друзья, расстрел ему был бы обеспечен. Кое-что у Курбе мне нравится, но только не его республиканские замашки. Это как зараза, и даже Мане она коснулась. Зрение мое все ухудшается, правый глаз поврежден во время войны, и теперь я совершенно не выношу яркого солнца. Знаю, это неизлечимо, и меня угнетает мысль, что я ослепну, хотя доктора уверяют, что этого можно избежать, если соблюдать осторожность. Осторожность осторожностью, да ведь я не Бетховен, не смогу писать, если ослепну. Разве я могу беречь глаза, закрыть их и писать только то, что помню? Боюсь, в моем распоряжении осталось совсем немного времени, мне уже 39, и как вспомнишь, чего достиг к этому возрасту Рафаэль, и что в сорок лет его уже не стало, то невольно содрогаешься. Несправедливо, что он умер так рано, но где она, справедливость?» Поэтому, когда Фонтен принимается рассуждать о том, что мы художники, потому что это высокое и благородное призвание, меня тошнит. Мы художники, это действительно так, потому что не представляем себе иной жизни. Все остальное — чистая ерунда. И я живу среди всей этой ерунды. Не собирался писать тебе, но уж напишу. Я сейчас много общаюсь с писателями. Гюго возвратился из изгнания и так и трубит повсюду о своем героизме. Хорошо, конечно, быть гением, но еще лучше быть воспитанным человеком. Ну а как ты? Пишешь, что Ван Расбург должен был продавать твои работы во Франции, но из этого ничего не вышло. Может, ты слишком старался угодить разным вкусам? Все еще лепишь бюсты для низших классов по пятьдесят франков за штуку, или эти протестанты тебя совсем развратили, и ты опустился еще ниже, может быть, в этом-то и заключается беда ван Расбурга. Но если ты сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. На следующий день Огюст никак не мог приняться за новую работу. Со многим в письме Дега он не был согласен, но оно пробудило в нем чувство глубокой неудовлетворенности. Он скучал по Парижу и жаждал перемены, любой перемены. Он сравнивал себя с Дега и чувствовал себя связанным. Дега располагал полной свободой делать, что хочешь, ездить, куда заблагорассудиться. Но куда ехать человеку, если у него нет на это ни денег, ни времени. Ван Разбург застал Огюста в задумчивой позе. Он сидел, обхватив голову руками у станка. Обычно партнер работал, не покладая рук. Ван Разбург спросил, что-нибудь случилось? Разболелась голова? — И очень сильно, Жозеф, — ответил Огюст. Коллега внимательно посмотрел на него и недоумевающе спросил, — Вы больны? Да, от работы, которую приходится делать. Ван Расбург пожал плечами и с кривой улыбкой сказал, а кому она нравится? Он с явным отвращением осмотрел просторную мастерскую, полузаконченные статуэтки из глины, многие из них в стиле карье-белеза, скульптурные портреты в стиле римских патрициев, совсем завершенные, но еще не отполированные, декоративные херувимчики, для церковного фасада. Я примирился, но мне это не нравится. Да, но вы хоть добились признания? Ах, вот в чем причина головной боли! Пятнадцать лет Ван Расбург ждал такой возможности. Будет весьма печально, если все сорвется, когда они уже на самом пороге процветания, пусть даже их работы действительно лишены мысли и содержания. Огюст проворчал. «Я не то скульптор, не то делец, а на самом деле не то, ни другое. Вас теперь больше уважают. Может быть, как дельца. Но никто не знает Родена-скульптора. Что бы мы не продавали, подпись одна — Ван Расбург, Ван Расбург, Ван Расбург». «Это так, это так», — быстро проговорил Ван Расбург. «Но разве моя вина, что французы ничего не заказывают?» При такой спешке я скоро совсем потеряю собственное лицо. Мне надо добиться хоть какого-то признания. — Дела не так уж плохи, — твердо сказал Ван Расбург. — Средний заработок равен пяти франкам в день. У Белеза вы зарабатывали десять-пятнадцать в неделю, а теперь триста-четыреста, и можете по-настоящему разбогатеть, если мы расширим дело. — Нет. Огюст решительно поднялся так больше продолжаться не может. Ван Расбург считал себя человеком справедливым, добрым и сдержанным. «Роден ведет себя эгоистично и неразумно», — подумал он. «Так можно погубить все на свете. Он не должен ему уступать». Однако на работы, сделанные Роденом, был куда больший спрос, чем на его собственные. Они обладали жизненностью и индивидуальностью» чего не хватало его произведениям. Но ведь есть еще и деловая сторона, и за нее отвечает он. — Вам надо отдохнуть, — вслух сказал Ван Расбург. — Нет, не то мне нужно. Но зерно упало на благодатную почву, и Огюст стал прислушиваться к словам партнера. Даже если он будет подписывать собственным именем все свои работы, это не принесет ему известности. Известность может принести только монументальное, значительное и интересное произведение. В противном случае он просто будет биться головой о стену, потому что не бывает немедленного признания, какие бы ни ходили легенды, и все же эти безликие фигуры погубят его. Огюст испытывал постоянную усталость, раздражение, недовольство тем, что делал. Ван Расбург предложил, «А почему бы вам не взять отпуск? Например, поехать в Амстердам, посмотреть на Рембранта? «Нельзя», — сказал Огюст, — «не могу себе позволить. У нас достаточно готовых работ, а если не будет хватать, я могу нанять кого-нибудь в помощь. У Корье Белеза? Можно и у него, ведь мы платим больше, чем он». Наймем копииста, подмастерья, непризнанного, какими были сами, будем эксплуатировать. Мы будем платить. Нет ничего унизительного в том, чтобы быть подмастерьем. Сумеет продавать собственные работы, пусть их подписывает. О, как вы благородны! Как тогда, когда посчитали, что в Бельгии будете продавать куда больше, чем во Франции? Я не виноват, Огюст, что Франция такая отсталая страна. Огюст укоризненно посмотрел на Ван Расбурга, уверенный, что в глубине души его партнер издевается над ним. Но Ван Расбург смотрел на него искренне и без тени насмешки. — Вы очень утомлены, — упрашивал Ван Расбург. — Вам действительно необходим отдых. Умоляю вас, друг мой, пока мы с вами окончательно не поссорились, поезжайте в Амстердам. — Вам нравится Рембрандт, и вы будете очарованы им, когда увидите его в Рикс-музеуме. Самые лучшие его работы там. Поезжайте на неделю. То, что будет сделано без вас, поделим пополам. Огюст, уже сдаваясь, все еще сомневался. — А в следующем году сможете поехать в Италию. Мы поднимем наши цены. — А это не уменьшит спрос? — Не думаю. — Огюст. — Сколько вам лет? — Тридцать три. Последние несколько дней после письма Дега ему казалось, что он уже глубокий старик. Ван Разбург достал из кармана сто франков, подарок на прощание, на путевые расходы, и отмахнулся, когда Огюст начал благодарить. Вернувшись, Огюст будет работать с еще большим усердием — Вечером Могюст сказал Розе, что на несколько дней уедет в Голландию. «Деловая поездка», — пояснил он, заметив ее растерянность. Она спросила, «А что я буду делать, пока тебя нет? Ты будешь присматривать за мастерской. По возвращении я буду больше работать здесь», — сказал он. Она с трудом сдерживала слезы, огорченная, испуганная. Она прижалась к нему, словно ища у него защиты. Но он не отвечал на ее ласки. Он думал о том, что ему в первую очередь надо посмотреть в Амстердаме. Огюст уехал на следующее утро. Вернусь примерно через неделю. Вот и все, что он сказал ей на прощание. Роза чуть не плакала. И за что он к ней так несправедлив? Когда дверь за ним закрылась, она опустилась на колени и молила святую деву о прощении. «Будь они женаты, этого никогда бы не случилось, но разве тут ее вина?» Огюст быстро шагал по улице, он боялся, что смягчится и повернет назад, чтобы попросить у нее прощения за свою грубость. В конце улицы обернулся в надежде, что она стоит в дверях. Он хотел помахать ей на прощание. Ее не было на пороге. И ему стало досадно, но он ведь сам запретил провожать, не любил сентиментальностей. Это к лучшему, что он не вернулся. Путь лежал в Амстердам, город, где его ждало столько удовольствий.